Глава 14. Загадочный фрегат Странности с фрегатом Юяй, названным в честь коня из человеческой мифологии, на этом для меня не закончились. Когда шаттл приблизился к его борту, прямо под скандинавскими рунами раскрылся гигантский воздушный шлюз, похожий на зияющую пасть голодного чудовища. Ярко-синий свет выхватил контуры ангара, пока Рикор осторожно заводил шаттл внутрь. Космический пилот двигался аккуратно, как никогда ранее. Он словно чертил пальцем по ведру с цементом, при этом каждый раз сверяясь с происходящим за обзорной панелью. «Тогда-то я и увидел под одной из рун еще одну надпись, причем сделанную от руки на английском белой краской. Пробужденные здесь были». Надпись была грубой, но разборчивой, и я невольно вспомнил, что что-то когда-то слышал о неких пробужденных. Вроде бы это какая-то секта или культ цифровых богов, популярный после Третьей мировой, но так ничего и не вспомнил. В школе я спал на уроках современной истории. Корабль был земным, но я, человек от космоса, не самый далекий, мог сказать, что такой нестандартной модели на вооружении единого флота человечества никогда не видел. Фрегат напоминал гигантскую гантель, оба конца которой вращались вокруг общей оси, видимо, создавая искусственную гравитацию. Образец явно не серийный. Его строители пошли по пути, который противоречил всему, что я знал о земной космической инженерии, предпочитавшей линейные и радиальные формы. Но вопрос оставался открытым. Если это действительно земной корабль, то как он оказался в руках Юяй? Возможно ли, что где-то в его недрах лежат без сознания Юта, Хоуп, Шак и Ирвин? «Фрегат приглашает нас внутрь», — задумчиво проговорил Рикор, слегка наклонив голову. «Но как он понял?» «Понял, что?» — не сдержался я. «Прошу сдержать свое любопытство, Хоммо, и дать мне спокойно посадить шаттл», — недовольно ответил Дарри, не отрывая взгляда от панели. «Интерфейс этого летающего хлама Юяй требует максимальной концентрации». Обернувшись, я посмотрел на Лексу. Она кивнула, что можно было расценивать, как «понимаю, что у тебя есть вопросы, и обязательно на них отвечу». Впрочем, я и до этого молчаливого диалога уже догадался, что и она, и Рикор не просто знакомы с этим Слейпнером. Они на нем летали. Попав в ангар, мы оказались в тесном пространстве с низким потолком. Шелест двигателей шаттла отражался от стен, создавая эхо, шепот которого был слышен внутри. Видимо, снаружи тарелки размещались микрофоны или их юяйский аналог. Как только шаттл приземлился на платформу, Рикор и Тензин Конг встали и направились к выходу. Я поднял руку, останавливая их. «Подождите, снаружи может быть опасно». «Сначала дайте нам проверить обстановку и...» «Не может, там безопасно», — перебил Дари. «На борту никого нет, как следует из рапорта». «Рапорта? От кого?» Рекорд только отмахнулся крылом и рванул к шлюзу. Следом вышли и мы. Мое настроение резко испортилось. Надежда, что друзья на фрегате, испарилась. Когда Даари с Курлыком направились на выход из ангара, я, придержав Лексу, посмотрел им вслед. Первый ковылял, опираясь в пол и помогая себе локтями крыльев, но упорно не взлетал. Возможно, земная гравитация была для него слишком высокой. Розовая шея Даари напоминала змеиную. Рядом семенил, цокая по полу задними когтями, Курлык. Оба казались ошибками природы. Но, тем не менее, их расы не только покорили космос, но и обнаружили артефакт «Предтечь», прошли его испытания и достигли Сидуса. Мне показалось, что разгадка близка. Стоит немного подумать, и я пойму, как недруги «Предтечи» связаны с Сидусом и всеми нами. Но Лекса напомнила о себе. «Картер, идем?» «Погоди», — сказал я, стряхивая на вождение. «У меня к тебе вопросы». Она кивнула, и мы остались в ангаре, в котором было удивительно тихо и пусто, лишь светящиеся синим стены и паутинки непонятно откуда взявшейся пыли, плавающие в потоках воздуха. В этот ангар влез бы еще только один шаттл размером не больше нашей летающей тарелки. Третий бы не поместился. «Я и сама хотела поговорить», — заявила Лекса. «Ты уверен, что поиск твоих друзей по всей галактике важнее контракта с Тукангом?» Мы же можем закрыть договор с рапторианцем, а потом спокойно заняться поисками вместе с Крисси. Тем более я переживаю за девочку. Сидус — опасное место для недавно прибывших молодых женщин. «За нее можешь не беспокоиться, она умеет постоять за себя», — ответил я, вспомнив, при каких обстоятельствах познакомился с Кристиной Ван де Вивер. «Что касается остального, от друзей меня отделяет всего один гиперпрыжок. Контракт с Тукангом бессрочен». Его долгожданная грузовая баржа вот-вот прибудет на Сидус, а уходящее время каждую секунду повышает стоимость гиперпрыжка по следам того шаттла Юяй. Вывод? Хочешь прыгнуть в тот же отрезок времени? Ну, конечно! А иначе, если тот шаттл Юяй ушел дальше, как их искать? Ты же знаешь, что в тот же отрезок времени попасть уже не получится, да? Сочувственно спросила Лекса. Ты уже ушел с Сидуса, понимаешь? Я покачал головой, и она объяснила. То ли разум очень щепетильно относится к нарушениям пространственно-временного континуума, то ли это просто физически невозможно, но какие-то гиперпрыжки назад во времени получаются, а какие-то нет. При этом, в любом случае, ты не можешь прыгнуть в прошлое дальше, чем на то время, как ты прибыл или покинул Сидус. Если я прибыл на Сидус позавчера, улетел оттуда вчера, то сегодня, в какую бы точку галактики ни собирался, мне не прыгнуть раньше вчерашнего дня? — Ни секунды раньше, иначе поломаешь причинно-следственную связь, — ответил Алекса. Но даже так прыжок может не состояться. Хотя вычислительные мощности все равно будут потрачены на расчеты. Я спрашивал экспертов. Считается, что если гиперпрыжок в прошлое может нарушить что-то важное, то он не состоится. Но кто или что определяет степень важности события — непонятно. Может, сама Вселенная включает предохранители, и это просто физические законы? Вроде как гравитация не дает нам сорваться в космос, несмотря на вращение планеты или магнитное поле Земли, отклоняющие солнечные ветра. Я поиграл с желваками, раздумывая, что же делать. Если прыгнуть вслед за тем шаттлом в то же время не получится, это все меняет. Вполне возможно, его уже и след простыл. Но это только с одной стороны. С другой, во-первых, Даари рассказывал, что после похищения они вместе со своими ЮЯй тупо валялись в шатле. Так что вполне возможно, и те ЮЯ, что похитили Ирвина, Юта, Шака и Хоп, тоже сейчас в отключке. Во-вторых, какой смысл совершать серию прыжков, если можно сразу прыгнуть в нужную точку? Сколько бы времени ни прошло, друзья могли все еще находиться по тем же координатам. Возможно, где-то в родной системе Юйай. Картер напомнила о себе Лекса. «Извини, задумался. Короче, ничего не меняется. В любом случае, первым делом за друзьями. Ты их не знаешь, но они... Как бы тебе объяснить? Они по-настоящему хорошие люди, которые не побоялись встать со мной плечом к плечу в столкновении с вооруженными бандитами». Могли не вмешиваться, переждать, но не стали этого делать. И как лидер боевой группы «Тигры» предупреждаю, что обсуждению это не подлежит. Особенно теперь, когда я знаю, что они могут уцелеть. Да, Рискурлыком похитили раньше, но оба целы и невредимы. «Хорошо», — сказала Лекция и провела рукой по моему лицу. «Ты хороший, ты знаешь?» Поморщившись, потому что расценила ее слова и жест как попытку манипуляции, я потребовал... А теперь расскажи, что тебе известно о фрегате. Лекса закусила губу, тяжело вздохнула. Слушай, Картер, я тебе за все благодарна. Но это долгая и личная история. Фрегат, который в то время считался космической яхтой, принадлежал одному близкому мне человеку. От которого ты сбежала на Сидус? Не ответив, она продолжила. И он подарил его своему другу Хангу с которым, как я понимаю, ты знаком. «Воин Ханкли Ли?» — изумился я. «Он владелец фрегата, не Юйай?» «Он». Дари, Рикор и рапторианец Хвалангва были пилотами Слейпнера. Вместе с Хангом они избороздились два десятка систем в ясном пространстве галактики, пока Хвалангва вместе со своим другом-рапторианцем Рангитом Мирангом не угнал фрегат. То есть так считалось, что угнал. Никто тогда не подумал на Юяй, потому что о них ничего не знали. Ханк и Рикор набрали команду и устремились в погоню на зафрактованном военном судне. Но никого не нашли и вернулись в Освояси. А потом, когда пропал и Рикор, Ханк решил, что оба его пилота изначально были в сговоре, и обратился ко мне. Он знал, что я провожу много времени в злачных местах не Нидума, а потому попросил выяснить хоть что-то. Почему он решил, что его пилоты в сговоре? «Видишь ли, несмотря на земное происхождение фрегата, технически он в чем-то даже превосходит стандартные корабли, производимые на Сидусе». Она вгляделась в мое лицо, развела руками. «Вижу недоверие, но, извини, доказатель, объяснить этого не могу». «Ну, ладно». «Канг обратился к тебе и...» ты -то я и раскопала, что на Сидусе появилась новая раса, которая, по слухам, владеет ментальным контролем, причем может брать под контроль только тех, у кого низкий показатель разума. Девушка запнулась, а я улыбнулся. «Похоже, Юяй плевать на показатель разума. Или мы себе льстим?» «Ни Рикор, ни Хвалангва не относились к категории глупых», — согласилась Лекса. Просто до сегодняшнего дня я не думала, что похитили обоих пилотов с Лейпнера. Короче говоря, вот и вся история. На мой взгляд, в этой истории было еще полно белых пятен, вроде загадочной личности бывшего владельца фрегата и культа пробужденных, но лезть в душу Лекса я не собирался. Захочет — сама расскажет. А сейчас нужно приниматься за дело. Но сразу приступить к поискам друзей не удалось. У Лексы тоже был вопрос. Ты вида своего первой, да? То есть это ты активировал артефакт притеч на Марсе, верно? Увиливать и уклоняться от ответа не было смысла, потому что Убама уже раскрыл меня при ней, да и доверие девушки терять не хотелось. Да. Мы охраняли ученых, которые исследовали артефакт, когда нас атаковали внепространственные паразиты. Погибли все. Я бы тоже погиб, но моя кровь попала на артефакт, и он проснулся и уничтожил всех паразитов. «Так вот, что на самом деле там случилось!» — воскликнула Лекса. «Я знала! Первая марсианская все засекретила, даже для своих!» Запнувшись, она сменила тему. «Твой статус как-то помог тебе договориться с паразитами на огоне?» «Помог», — кивнул я. «Сейчас?» — она растерянно покрутила головой, тряхнула конским хвостом и шепотом спросила. «Сейчас они здесь?» «Внепространственные паразиты?» «Нет, остались на огоне», — ответил я, почти не соврав. Первая марсианская не только закрыла доступ к тому, что произошло в той пещере с артефактом предтеч, но и убила моих друзей. «Ты можешь помочь найти тех, кто был ответственен за это?» Лекса отвела взгляд и ответила, «Не знаю, ты просишь многого. Мне придется... В общем, к чему ворошить прошлое, Картер? Давай договоримся так». «Если мы благополучно вернемся на Сидус и закроем контракт с Тукангом Джуаланом, я сделаю все, чтобы тебе помочь. Договорились?» «Договорились», — кивнул я. «Тогда довольно вопросов. Идем, пока те двое без нас не улетели». Шутка вышла так себе, но Лекса улыбнулась. Как только мы покинули ангар, голос Дарри внезапно заполнил пространство. «Направляйтесь к мостику, Хомо!» «Включаю корабельного гида! Следуйте маршрутом, отмеченным на полу, затем зайдите в переместитель!» Под нашими ногами зажглась синяя линия, уводящая вглубь коридора. Она приглашающе пульсировала, а когда мы пошли по ней, гасла позади. Все больше деталей давали подсказки относительно происхождения корабля. Настоящая деревянная катка с лимонным деревом. Указатели и надписи на стенах, даже гравитация была земная. Наш путь пролегал мимо чего-то вроде раздевалки или гардероба с душевыми. Лекса завела меня туда, и внутри я увидел встроенные в стену шкафы. Над каждым мерцали по две буквы. А, Ш, Х, Л, Э, Р, Р, В, М, Ш, Т, А, Т, К, У, Ч. Видимо, инициалы бывших владельцев. Остановившись у второго с Хаэл, Лекса приложила ладони, створки раскрылись. Внутри были чьи-то личные вещи и одежда. Достав джинсовые штаны и черные худи, Лекса протянула их мне. Только тогда я осознал, что второй день разгуливаю почти что в чем мать родила, и хорошо хоть нижнее белье уцелело в битвах на огоне. Частично. Одевшись, я повел плечами. Владелец шмоток не уступал мне ни ростом, ни шириной плеч, поэтому подошло идеально. Интересно, чьи это вещи? Неужели самого воина Ханга Ли? А другие инициалы, чьи они? — Не спрашивай, — сказала Лекса, заметив мой вопросительный взгляд. — Возьми еще ботинки. А вот ботинки оказались чуть маловаты, на полразмера, но все же. И все же лучше, чем босым моногим. да и не смотрят дареному коню в зубы. Благодарно кивнув девушке, я не стал ничего спрашивать, понимая, что, по всей вероятности, эта история с инициалами не ее тайна. Возможно, когда-нибудь я узнаю, кто были эти люди. Когда мы дошли до поворота, синяя линия завела нас прямо к стене, в которой открылся проход в небольшую кабину, просторную и высокую, обшитую деревом. Управляющей панели не было видно, но она и не понадобилась. Переместитель. Опознала устройство Лекса и приказала «Капитанский мостик!». Кабина, постоянно меняя направление и заставляя мое сердце ухать в пятки, за 15 секунд доставила нас куда-то и выпустила наружу. Переступив порог, я отвесил челюсть. Мы оказались в уютном просторном кабинете, в центре которого стоял мраморный круглый стол. Его поверхность переливалась сине-фиолетовым светом. Над ним висела трехмерная голограмма, С камер транслировался вид вокруг фрегата в обрамлении интерфейса. Это и есть капитанский мостик? Даже без иллюминаторов? Больше похоже на рабочий кабинет очень богатого человека. За столом... Вернее, на столе сидели Дари и Курлык. Рикор сделал приглашающий жест, приблизившись и опустился в удобное кресло. Лекса задержалась у стены, а когда заняла место рядом, у нее в руках были бутылки с водой и... Сэндвичи. Мы с ней поели, поговорили немного с инопланетянами о Фрегате, о том, как он был угнан зомбированными рапторианцами Хвалангвы и Рангитом Мирангом, после чего мне в голову пришла идея. Нет ли возможности изучить логи корабля? Возможно, остались какие-то следы присутствия моих друзей, голографические записи. Дари Рикор. Это может помочь также понять, куда делся ваш напарник Хвалангва. Пилот посидел со стекленевшим взглядом, после чего провел когтями по покрытой пушком розоватой груди. «Как я и боялся, Хвалангва, да нависнет над ним вечный потолок, зачистил бортовой журнал и все логи», — сообщил Рикор. «Хорошо хоть не тронул копилку гиперпривода. Тебе повезло, Хома, возрадуйся». «Что?» «В бортовой компьютер Слейпнера заряжено две сотни монет Сидуса, так что хватит на то, чтобы попробовать поискать твоих друзей. Однако деньги придется вернуть настоящему владельцу фрегата». «Этот фрегат является нашим боевым трофеем», — возразил Алекса. «И в первую очередь Картера. Твой настоящий владелец потерял все права на Слейпнер, когда махнул рукой на его поиски». «Не думаю, что разум придерживается такой же точки зрения», — влез в разговор Курлык Тэнзин Конгбу. «Однако, хомо Картер Райли имеет право на вознаграждение от хомо Ханга Ли. Очевидно, что Картер Райли может использовать загруженные вычислительные мощности в счет этого вознаграждения». Ханк так отблагодарит, что мало не покажется. — туманно пробурчала Алекса. Мы ему еще должны останемся. Дарри Рикор запросил у меня координаты для гиперпрыжка, ввел их в систему и поставил на просчет. Это обошлось почти в сто монет Сидуса, о чем пилот сообщил, не моргнув глазом, да еще и со злорадством. — Сколько, — не поверил я своим ушам! — А как ты хотел! Рикор, летучая мышь-переросток, чертов инопланетный Бэтмен ухмыльнулся. «Масса фрегата огромна. Радуйся, что Слейпнер — сверхлегкий корабль для исследований и спецопераций. Он почти не несет вооружения, ведь его главная задача — скрытно проникнуть в систему и, оставаясь незамеченным, собрать данные». «Это махина-разведчик?» — удивлению моему не было предела. «Ты, наверное, шутишь, Дари? Да, «Не шучу». «Возрадуйся, что не шучу, иначе ты бы не расплатился за гиперпрыжок до конца жизни. Да и вообще, это был бы прыжок в один конец». Курлык Тензин Конгбу завращал глазами и указал на экран. «Сейчас прыгнем!» — Дари возразил. «Не сейчас, а через три осмысления. Всем приготовиться, до гиперпрыжка два осмысления. Одно! Прыжок! Я внутренне сжался, готовясь к корежащей внутренности боли гипера, но ничего не случилось. Лекса, закрывшая глаза, медленно их приоткрыла, поинтересовалась. «Мы прыгнули? Так быстро?» Рикор всмотрелся в голографический экран и провел когтями по столу. Потом, едва сдерживая гнев, глянул на меня, взлетел и вцепился мне в горло. Кома, ты идиот! Если ты собирался в Солнечную систему, надо было сказать сразу. Сто монет в щели свержения отходов. Сохраняя спокойствие, я попросил объяснений. Лекса мягко отодвинув Дари, села на стол так, что оказалась между мной и разъяренным пилотом, а мой взгляд уперся в ее бедро. Рекор. Картер всего несколько дней на Сидусе. Он не знает таких тонкостей, тем более солнечная система закрылась недавно. Откуда ему знать? «Это его родная система!» — возразил Дари. «Как он мог не знать?» «Да об этом мало кто из наших вообще слышал!» — воскликнул Лекса. Ничего не понимая, я встал, снял девушку со стола, потом навис на Дарья и потребовал объяснений. И вот что выяснил. С некоторого времени солнечная система закрыта для гиперпрыжков извне, если на борту есть хоть один не человек. Как такое возможно и почему, никто не знает, но по большей части всем чужим все равно. Никого наш мир не интересует. Главное, фрегат не прыгнул по моим координатам, и Дарри Рикор логично предположил, что я собирался прыгать к земле, а раз так, надо было сказать ему заранее, чтобы он не тратил монеты на расчет гиперпрыжка. Меня в этом намного больше удивило другое. Почему Ю-Яй отправились в Солнечную систему? Что это за ю -Яй? Те же самые, которых убил Спиннер? Или другие? Если те же самые, вполне возможно, что я не найду Ирвина, Шака, Хоуп и Юта на Земле. Скорее всего, они сгинули на огоне. А если другие... Черт, это ломает мою теорию, что похитителей всего двое. Зато оставляет надежду... «И что делать?» — тоже начала размышлять Лекса. «Картер, может, все же вернемся на Сидус? Оттуда и будем плясать?» «Чего тут думать? Нужно спешить!» — воскликнул Рикор, который немного успокоился. «Мы с Курлыком Тензином Конгбу покинем фрегат на шаттле Юяй. На нем тоже есть гиперпривод, у нас есть монеты, мы уйдем на Сидус. А вы прыгайте на фрегате по координатам Картера». Перерасчет гиперпрыжка пока не требуется, и не потребуется еще около ста осмыслений. Глянув на Курлыка, он рявкнул. «Побежали, достопочтенный! Иначе мы разорим глупых хома еще на сотню монет!» Дарью стремился к переместителю, а Курлык всплеснул одновременно лицевыми щупальцами и руками. «Но мы даже не отблагодарили спасителей!» С этими словами он вывалил из инвентаря два бокса с оружием, Прокурлыкал что-то невнятное и рванул вслед за пилотом. «Эй!» — закричал я. «А как управлять фрегатом?» Я хотел броситься за ними, чтобы вернуть пилота, но Лекса, улыбаясь, меня остановила. «Картер — это человеческий корабль. Не нужен мод пилота, чтобы им управлять. Достаточно права доступа, здравого смысла и умения читать. Хотя и это не обязательно. Корабль подчиняется мысленным приказам». «Право доступа?» «Откуда у тебя...» «Я же говорила, что Слепнер принадлежал очень близкому мне человеку», — перебив напомнила девушка. Видимо, он так и не вычеркнул меня из числа тех, кому подчиняется фрегат. В доказательство своих слов она вывела передо мной голограмму до и Курлыка. Оба уже достигли ангара и бежали к летающей тарелке. Рекорд при этом что-то кричал. Лекса вывела звук. «Двадцать шесть осмыслений!» Примерно 6 осмыслений ушло у них на то, чтобы оказаться в шатле, вдвое больше, чтобы покинуть ангар и отлететь на достаточную дистанцию. Как только это произошло, Лекса отправила нас в гиперпрыжок. В долгий, как ожидание своей очереди в мужской туалет, гиперпрыжок. Такой же бесконечный, как день накануне встречи с Микки. В отличие от первых двух, этот гипер я видел не в иллюминаторе, а в голограмме. Она добросовестно показала нам объемную модель Слейпнера, падающего на дно синего моря гиперпространства. Глядя на нее, я невольно задумался о том, как ничтожна Земля да и все человечество в сравнении с галактикой и тем, что в ней происходило и происходит. В памяти всплыла картинка, посланная на прощание Спиннером-матриархом недруги предтечи и тысяча раз в их великой пирамиде галактического сообщества. Образ не потерял ни капли яркости, напротив, стал отчетливее и снова заставил задуматься о цели создания Сидуса. Когда синева голограмма сменилась чернотой космоса, я увидел, как недалеко от фрегата улыбается полумесяц Луны, как за ним голубовато мерцает Земля, а с другой стороны от фрегата плывет камешек — Марс. Мы вернулись домой. «И где тут искать моих друзей?» — подумал я и присвистнул, осознав масштаб поисков. Шаттл Юяй прыгнул прямо в эту точку, но что дальше? Нам же даже не посадить фрегат, он не предназначен для планетарных полетов. «Не паникуй», — ласково сказал Лекса. «Чего приуныл? Встанем на орбиту Земли, вызовем орбитальные такси, спустимся, а там у меня есть свои каналы». «Имена и фамилии друзей, знаешь?» «Ирвин Горовец, Хоуп, Сауэр Бран, Шакир и Юта Энда», протараторил я, наполняясь надеждой и догадываясь, что Лекса совсем не та, за кого себя выдавала, и, используя свои возможности, может помочь. И все были на том лайнере, так? «Так». «Тогда не вижу вообще никаких проблем. Данные вытащим из первой марсианской, а надо будет подключить око спящих. Оно сейчас вообще на всю систему работает. И если твои друзья здесь...» «Мы их найдем, обещаю». «У нее есть доступ к оку спящих?» — удивленно подумал я, вспомнив о государственной системе слежения. Лекса поднялась, чмокнула меня в щеку и занялась навигацией. Слейпнер, огибая луну, устремился к земле. «И ты сделаешь что-нибудь полезное?» — сказала Лекса. «Глянь пока, что нам подарил Курлык». «Ага», — сказал я, изучая первый бокс. «Снайперская винтовка Дыракол. Принцип действия — электромагнитное оружие, рельсотрон эпического качества. Прицельно бьет на... Ничего себе! Примерно на сто километров. Стоит около двух сотен монет. «Снайперку мне!» — тут же заявила Лекса. «Даже не спросишь, что во втором боксе?» «Да хоть легендарка!» — отмахнулась она. «Я давно мечтал о снайперском рельсотроне. Тазерами ты далеко не достанешь, а теперь у меня и их нет». Я передал снайперку Лексе, после чего изучил, что из себя представляет второй подарок. Коррозия. Качество эпическое. Тип урона кислотный. Дополнительный эффект разъедает броню. Мощность 3600. Базовый урон 70-105. Магазин 400 самогенерируемых капсул. Скорость восстановления 25 в час. Эффективная дистанция — до 200 метров. Эта рапторианская штурмовая винтовка оснащена специальным капсульным механизмом, который выпускает высококонцентрированные кислотные заряды при стрельбе. При попадании в цель кислотный урон наносит серьезные повреждения, разъедая броню и плоть цели. Идеально подходит для атаки тяжелобронированных целей. Станет незаменимым дополнением к стандартному арсеналу в руках опытного бойца, способного использовать потенциал оружия в полную силу. Стоимость — 139 монет Сидуса. Производитель — Хутан Рапториан Кем. Коррозия нашла свое место возле кромсателя и задней ноги. И все три оружия хоть сейчас на выставку экзотических пушек. Инвентарь был также забит кучей ценного барахла с огонь, но воспользоваться им я пока не мог. Трофейное оружие требовалось отвязать от прежних владельцев, а это можно сделать только на Сидусе. «Так-так, а вот и доблестный патруль», — протянула Лекса. Поправив волосы, она дежурно улыбнулась, подтвердила запрос на связь, и перед ней появилось хмурое лицо человека. Движения его губ отставали от слов, которые, очевидно, шли через модуль переводчика. Говорит командир патруля Единого флота Хома Сергей Корбан. «Неопознанный корабль, назовите себя». «Откуда совершен гиперпрыжок? Кто на борту?» Он повторил это еще на трех языках Земли, после чего продолжил на всеобщем. «Говорит командир патруля Единого флота Хома. Вздохнув, Лекса сделала связь коммуникаторов двусторонней и ответила. «Это Слейпнер, фрегат, приписанный к космопорту Сидуса». На борту гражданка Сидуса Хома Беверли Синклер и гражданин Сидуса Хома Картер Райли. Держим путь на землю. Назовите цель посещения Солнечной системы». Пока Лекса, включив аферистку, красочно описывала, что мы явились за пассажирами, которым намереваемся продать билеты на Сидус, у меня сложилось впечатление, что Сергей Корбан ее совсем не слушает. Сергея Корбана заинтересовало совсем другое. Он оценивающе посмотрел на меня, потом в сторону, снова на меня. Потом он старательно не глядел на меня и, отключив микрофон, что-то кому-то говорил, кивал, а закончилось это пантомима тем, что Сергей Корбан оборвал Лексу на полуслове: «Ома Карта Райли, не гражданин Земли, особь, не имеющий ценности для общества, разыскивается за убийство граждан Земли Грегора Маклафлина, Альфреда Альвароса, Саида Фарука, Джанко Като». Он перечислил имена не только бандитов, с которыми я сражался в бою, организованном Убамой, но и тех, кто был убит нами на лайнере. Лекса, слушая его, мрачнела с каждым словом и, наверное, непроизвольно отодвинулась от меня, хотя знала историю с захватом лайнера и была свидетельницей моего боя с бандитами. Заочным решением Верховного Суда Человечества он приговорен к высшей мере наказания, хмуро объявил командир патруля Сергей Корбан. Смертные КАЗНИ Интерлюдия 1 ХОМО ШАН ЮН Когда обычный человек слышал о трех головах дракона, он представлял себе трех лидеров триады, самой могущественной в Солнечной системе преступной организации. Лет сорок назад такой человек был бы недалек от истины, но сейчас триада изменилась, трансформировалась и стала более устойчивой. Теперь каждая голова сама состояла из трех человек и отвечала за свое направление. Драконы занимались стратегией и общим руководством, тигры рулили боевым крылом организации, а акулы вели бизнес и легализовывали доходы. Причиной реформы стало загадочное исчезновение всей верхушки триады в далеком 2075 году. Встретившись где-то неподалеку от Луны на борту фешенебельной космической яхты, все они пропали в тот же день вместе с экипажем. Загадочным во всей этой истории было то, что никого так и не нашли, а сама яхта снаружи не имела никаких следов взлома или обордажа, да и внутри ничто не намекало на совершенное над пассажирами насилие. Все скафандры и спасательные капсулы находились на месте. На обеденном столе были расставлены тарелки с едой. По всему выходило, что там начали трапезу. Кто-то отпил вина из бокала, кто-то надкусил стейк с вилки. Но в остальном все было нетронутым. Слегка отодвинутые стулья, белоснежная скатерть без единой складки. Как могло бы быть, если бы случилась драка? В общем, выглядело так, словно все, кто был внутри, просто исчезли. Растворились в воздухе. Печально известный Ду Мо Джоу, которого все знали под прозвищем Кривой Зуб, был одной из тех исчезнувших голов дракона. Один из сегодняшних трех драконов триады, Шан Юн по прозвищу Адвокат, приходился ему дальним родственником. Но горе тому, кто посмел бы заявить, что Шан Юн добился такого статуса благодаря родственным связям. Напротив, это случилось скорее вопреки, потому что После исчезновения всей верхушки в Триаде началась такая междуусобная война за власть, что в ходе нее вырезали, утопили, расстреляли или замуровали в цементе живьем семьи и практически всех родственников бывших лидеров. Шан Юн, учившийся тогда в Гарварде, получая что-то вроде стипендии от Кривого Зуба, взращивающего перспективную родственную молодую поросль, уцелел только из-за того, что остался сиротой, а его прадед, бывший односельчанином отца дума Джо, давно умер. Связь казалась неочевидной, поэтому Шан Юн спокойно закончил учебу и вернулся в Шанхай не только с дипломом, но и планом возродить триаду, которая подкосила как междусобица, так и объединенный картель, решивший подмять конкурентов под себя. Спустя больше 30 лет после тех событий о картеле остались только упоминания в криминальных голофильмах о 21 веке. Атриада переросла планетарный уровень и начала подминать под себя как марсианские колонии, так и станции в поясе астероидов. Организация, по сути, стала транспланетарной корпорацией с интересами во всех сферах, даже вела собственные научные исследования, и от той же первой марсианской компании ее отличало, пожалуй, только более размытое представление о легальности операций, конкурентной борьбе, бенефициарах и акционерах. Новый этап развития триады по замыслу Шан Юна был насколько амбициозным, настолько и пугающим. Сидус. Разумеется, не только сама космическая станция, но и человеческие колонии, а там, чем черт не шутит, глядишь, и инопланетян можно потрясти. Шан Юн, как человек с прекрасным образованием, который вращался в высших слоях общества, видел картину мира намного шире, чем двое других драконов это Такахаси, по прозвищу Гук, вьетнамец, в котором от японского было только чужое имя, а сам он вырос в трущобах Сайгона, и София Бенитас, больше известная как «Мамочка». Мамочке стукнуло почти сто лет, но на пенсию она не собиралась. Посетила Сидус, омолодилась, впечатлилась увиденным и вернулась на землю с четкой позицией. В триаде там делать нечего. Сожрут. Это если вкратце, на самом деле мамочку сильно напугал всемогущий и всезнающий разум с его системой рейтинга. Плохие деяния он накажет штрафами, а с отрицательным рейтингом пусть Насидус для тебя закроется, а вместе с ним и дорога к долголетию. Что касается Гука, то и этот самовлюбленный кретин никогда не видел перспектив дальше своего носа. Шан -Юн его искренне презирал, но держал свои чувства при себе. Гук был опасен. Имел в союзниках двух тигров триады, а третьих эти получил должность благодаря мамочке, прислушивался к Гуку, понимая, за кем сила, случись прямое противостояние. В общем, который год Шан Юн поднимал вопрос о том, что нужно расширяться на Сидус, и каждый раз натыкался на сопротивление мамочки и Гука, а вместе с ними и трех тигров. Голос адвоката обычно усиливали акулы. Но преимущество все равно оставалось за теми, кто не хотел распылять влияние. Это так бесило Шан Юна, что он был готов плюнуть на все и свалить на Сиду с верными людьми. Но из Триада невозможно уйти таким образом. Из организации только один путь — в могилу. Если бы не Шан Юн, Триада и не подумала бы глядеть выше Земли. Но слишком много денег крутилось в поясе астероидов, а потому алчность победила. Организация на всех уровнях плавно внедрилась на Весту, Паладу и Эрос. На Церере позиции у Первой Марсианской были слишком сильны, а ее люди наверху слишком преданы компании. Но и там нашелся способ внедриться. Шан Юн лично придумал как. Все сотрудники Первой Марсианской, отправлявшиеся в пояс, рано или поздно попадали в фактическое рабство, причем почти без всякого насилия, подписав... Смарт-контракты на выплату части своих заработков бригадирам, людям из боевого крыла триады. Безусловно, это было только начало. В самом принципе действия организации выживаемость ставилась важнее быстрых заработков. Как любил повторять Шан Юн, «Экспансия триады — это не спринт, это марафон». Пояс астероидов и Марс, да вообще вся Солнечная система — лишь начало пути. Пути долгого, сложного — но обещающего то, что и не снилось прошлому поколению голов дракона. Сиду сманил его. Шану Юну казалось, что загадка с исчезновением прошлой верхушки триады, его родственника кривого зуба, как-то связана с инопланетянами. Да и не могло быть иначе. Кто из людей в далеком 2075 году сумел бы сотворить нечто подобное тому, что произошло? Вот именно. А вот проклятые инопланетяне. Запросто могли это сделать. Вполне возможно, если покопать архивы, на Сидусе найдется разгадка. Размышляя о Сидусе почти каждый день, Шан Юн благодарил небеса за то, что родился на полвека позже, чем кривой зуб. Ему не было и 60, и даже с земной медициной он может прожить еще столько же. Что уж говорить о технологиях Сидуса. А раз так, то кто его знает, где таится предел невозможного. Что, если впереди вечная жизнь? Что, если ему, Шану Юну, суждено стать лидером всех людей и повести их за собой в борьбе за право владеть всей галактикой? Что, если... «Господин, время выдвигаться!» прошелестел бесцветный голос незапоминающегося молодого человека в форме социальной службы. Он появился будто из ниоткуда, но на самом деле был здесь давно, а пробудился только что. Шан Юн, сидевший в инвалидной коляске, кивнул. Он находился в бедном квартале. Вокруг него были голые стены пустой комнаты полузаброшенного дома, а на грязном полу валялся ворох одежды, которую Шан Юн сменил на новый, только что из упаковки, халат. Охрана осталась снаружи. Молодой человек надел на его голову шлем виртуальной реальности, дал несколько секунд на погружение и покатил коляску. Со стороны могло показаться, что престарелого инвалида вывез на прогулку сотрудник социальной службы по уходу. В коляске не было необходимости, Шан Юн мог передвигаться сам, но он соблюдал протокол. Шлем на голове не только не давал определить, куда его везут, отрезая реальность, но и случайным образом определял маршрут к такому же месту встречи, выбранному из сотен оборудованных локаций. Происходило это... В синхронизации со шлемами других голов дракона. Молодой человек, кативший коляску к флайеру, был андроидом. До момента активации он находился в режиме гибернации. Сейчас его задачей было довести коляску до флайера, усадить в него Шан и Юна и доставить его в нужную точку на планете, так чтобы даже тот сам не знал, куда направляется. Дистанционное сканирование разума было пока редкостью. Но все заинтересованные лица Земли были уже в курсе этой возможности и перестраховывались. После таинственного исчезновения верхушки триады новые лидеры хотели вовсе отказаться от встреч в реале, чтобы организация не оставалась безголовой. Но, как оказалось, никогда не угадаешь, кого ты видишь перед собой в виртуальной реальности. Мамочку или того, кто выдает себя за нее. Тогда придумали встречаться в таком месте, о котором никому ничего не известно до последнего. Скрипт в шлемах голов дракона выдавал маршрут андроиду, отвечавшему за доставку. Отрезками. От одного промежуточного пункта до другого. Из-за всех этих сложностей лидеры триады встречались редко. Каждый отвечал за свой фронт работ, но все же определенные вопросы требовали общего обсуждения и кворума. А сегодня... Помимо других, на повестке был именно такой вопрос. Причем Шан Юн понимал, что для него это тот самый шанс, которого он ждал. Решение, которое триады примет сегодня, в прямом смысле откроет дорогу организации и ему в первую очередь в центр галактики. Главное — правильно все преподнести. Убаюкивающий шум ветра и плеск волн океана в виртуальной реальности усыпили Шана Юна. Он проснулся, когда андроид доставил его в место встречи. Какой-то убогий квартал Парижа, где богатый особняк с изысканным убранством искусно маскировался под доходный дом. Шан Юн узнал это место, он бывал здесь пару раз. Восемь лет назад и в прошлом году на таких же встречах. Андроид аккуратно освободил его голову от шлема, помог подняться, избавиться от халата, принес нормальную одежду и обувь, Головы дракона одевались как хотели, но для подобных встреч все же было одно требование: драконы надевали черные, тигры синие, акулы белые. Андроид помог облачиться в черное кимоно и тапочки, после чего удалился, а вместо него явился другой, из прислуги, который принес поднос с простой, но добротной и безмерно дорогой органической пищей. Не ради удовольствия, чтобы Шан Юн подкрепился перед, возможно, долгим общением с другими головами. Насытившись, Шан Юн помыл руки и вышел из комнаты. «Следуйте за мной, господин», — нежно пропела миниатюрная девушка-андроид, ожидавшая его у двери. Она была обнажена, но сегодня использовать ее для собственного ублажения Шан Юн не собирался. Слишком важен для него этот всеобщий сбор. В конференц-зале толпился народ. Собрались почти все, кроме мамочки, которая всегда приходила последней. Даже Гук уже сидел за столом и мерзко хихикал в жиденькую бороденку, выслушав что-то смешное от тигра Мухаммеда Абдулы. Два других тигра, Ли Хуанг и Ларс Линдберг, общались с тремя акулами. Одной из акул был Соломон Хабер, отвечавший за космические темы. Немолодой еврей не скрывал своей радости, увидев Шана Юна, он поднялся, уважительно поздоровался двумя руками, вопросительно кивнул, блеснув миндалевидными глазами. Шан Юн ответил, прикрыв на мгновение глаза. Соломон был его ближайшим соратником в идее экспансии на Сидус и, если все получится, собирался полететь с ним. Потом кивнул другим акулам, Максиму Бита и Хасану Аль-Рашиду. Эти двое были еще относительно молоды и осторожничали, не выбирая сторону. Однако из-за той же молодости им нравились космические идеи Шана Юна. Хираюки Такахаси, он же Гук, сделал вид, что только заметил Шана Юна. — А вот ты адвокат собственной персоной! Уже слышал новости? Лайнер-то тот, нашелся? Мысленно Шан Юн усмехнулся. «Да ради этой новости мы сегодня и собрались». Но ответил другое. «Доброго здравия и тебе, Гук. Новость, о которой ты говоришь, уже не новость, и у нее есть продолжение». Гук сделал вид, что удивлен, но, скорее всего, старый проходимец уже знал, о чем идет речь. Вот только вряд ли он способен был сделать выводы и понять своим ограниченным умом, во что это выльется для триады. София Бенитас, шумная крупная женщина, безупречно играющая роль доброй мамочки, явилась последней. Обнаженный парень-андроид с внешностью кинозвезды, сопровождавший ее, поклонился и удалился. Позвякивая бижутерии, которая была увешана с ног до головы, мамочка обошла вокруг стола, кряхтя и подшучивая над собой, якобы чувствуя неловкость за опоздание. Но Шан Юн знал, что это лишь часть игры. Этой железной старухи своими руками прикончивший сотни человек, плевать на всех, кроме себя самой, даже на своих детей и внуков. «Как же вы мне все надоели!» — притворно вздыхала она. «Хоть бы кто поднялся и помог старой женщине!» «Вы еще нас всех переживете!» — хохотнул Тигр Линдберг, человек сорока лет, немного туповатый и всегда пытавшийся польстить мамочке. Женщина одарила его серьезным взглядом, разом помертвевших черных глаз, и ответила. «А что, переживу?» Наконец мамочка уселась между Гуком и Адвокатом. Все три головы дракона, девять человек, устроились за одним столом. Мамочка обвела всех властным взглядом и предложила начать. С короткими докладами выступила каждая акула. Детали бизнеса мало кого волновали, важны были только цифры. Сколько заработали, насколько прибыль превзошла предыдущий период, каковы издержки и с чем они связаны. Издержки были связаны с работой боевого крыла, о деятельности которого отчитались тигры. Как обычно, кое-где они ставили на места локальных царьков, а те мнили, что выше триады. Как правило, подобное случалось в Африке и Южной Америке, где позиции триады традиционно слабее, чем в Азии, Америке и Европе. Боевики в таких локальных войнах гибли пачками, но триада тут же завозила новых, благо от желающих пополнить ряды организации отбоя не было. Тощие, голодные, необученные, умеющие только стрелять, зачастую они работали за еду и перспективу, но не доживали даже до первой зарплаты. «Сотня таких молодых кретинов обходится нам дешевле, чем один боевой дроид», пояснил тигр Мухаммед Абдула. «Через год от сотни останутся один-двое, из которых может выйти толк». Наконец речь зашла о пропавшем пассажирском лайнере, который вез работяг в пояс астероидов. На борту находились три человека — тигра Лихуанга, работавших по плану Шана Юна — Лидером этих людей был некий Грегор Маклафлин по прозвищу Голова. «Грег, Голова и остальные ребята нашлись на Сидусе», — рассказал Лихуанг. Об этом, полагаю, все уже наслышаны. У адвоката была идея связаться с парнями и попробовать пробить возможности для нашей организации. Но пока мы думали, кого послать и что передать, пришли дурные вести. Какие именно, я думаю, лучше расскажет сам адвокат. Он сел, а Шан Юн не стал подниматься. Драконы никогда не стоят перед тиграми и акулами, хотя формально все головы равны. «Братья!» — проникновенно заговорил он, посмотрев всем в глаза, после чего повернул голову и кивнул мамочке. «Сестра!» «Я не знал лично Грега голову, но тигр Ли Хуанг рассказывал мне, что он был достойным человеком». «Был?» — мгновенно напряглась мамочка — Старуха считывала такие тонкости сразу. Как ни прискорбно, но именно так. Был. Мы все считали, что Грег Голова привел лайнер на Сидус, захватив его и подмяв под себя всех пассажиров. Но буквально вчера оттуда прибыл почтовый шаттл. Он привез сообщение для, цитирую, главарей триады. «Почтовый Искин перенаправил это сообщение в полицейский департамент Байканура. Это в казахстанском дистрикте, а там местный начальник ознакомился с ним». «Давай без лишних подробностей, адвокат», — прогнусавил Гук. «Начальник прикормленный», — пояснил Шан Юн. «Я рассказал, чтобы не было вопросов, как информация дошла до меня». Сообщение передано двумя забулдыгами, которых, судя по всему, Грег Голова завербовал на лайнере среди работяг. «Зовут их Хуан Соломон», «И Йозеф Мацукевич, и это важно!» «Почему?» — спросил Гук. «Обоих проверили, все совпадает», — ответил Ли Хуанг. «Оба действительно полные уроды, просравшие свои жизни и отправившиеся добывать платину на Цереру. Оба в долгах алкоголики и наркоманы. Ждут вознаграждения за то, что передали нам информацию». «Не суть! Суть сообщения в том, что наших ребят покрошили!» — горестным голосом сообщил Шанюн. Сначала на лайнере тех, кто примкнул к голове, а потом на самом Сидусе. Некий Картер Райли, бывший миротворец и космический пехотинец, прикончил и Грега голову, и его ребят. Пока не понимая, к чему клонит адвокат, Гук, соблюдая все тот же траурный тон, начал размышлять вслух. «То, что убиты наши люди, конечно, никуда не годится». Мы должны найти близких грега Головы и его ребят, оказать им поддержку. Уже сделано, встрял Лихуанг. Ну и хорошо. А гады, которые полез на нас, надо наказать, продолжил Гук и недоуменно посмотрел на Шан Юна. Тот ли это вопрос, что требует обсуждения всеми головами? Картер Дайли будет наказан, согласно кивнул тот. Но хоть кто-нибудь из вас понимает, как? У нас нет сильных бойцов на Сидусе. Все его граждане на станции неуязвимы. Даже если мы наймем свой шаттл, упакуем его сотни наших сильнейших воинов и вооружим их до зубов, им ничего не сделать космопеху». Мамочка положила пухлую руку на его кисть. Шан Юн посмотрел на нее. «Адвокат, я вижу, ты хочешь что-то предложить. Выкладывай». «Выкладываю. Сначала нужно открыть уголовное дело». Начальник полиции Байконура запустит процесс на основании перехваченного сообщения. Потом заочный приговор суда их же дистрикта. Достаточно показаний свидетелей, тех самых Хуана Соломона и Йозефа Мацукевича. «Никто не будет даже рассматривать такое дело. Это вне юрисдикции единой земли», — поморщилась мамочка. «Шан Юн, ты же юрист, выпускник Гарварда». «Нет никакой юрисдикции Сидуса». Возразил тот. Это космос. Если один человек убивает в космосе другого, это преступление. Если у преступления есть свидетели, граждане Земли, если будут соответствующие заявления от родственников и погибших, если дело будет рассмотрено не искином, а судом присяжных, что позволено для нерядовых дел. Не слишком ли много если? спросил Гук. Из каких пор мы разбираемся с нашими врагами руками полиции? «Да слушай», — не теряя самообладания, ответил шан Юн, «Заочный приговор суда станет основанием для задержания Картера Райли, если тот вдруг решит вернуться и окажется на земле. Включатся сигнальные флажки, мы его перехватим. На самом деле все уже готово, ждут только моей команды». А если Дерьмоголовый не вернется?» «Зришь в корень, брат Гук», — притворно восхитился Шан-Юн. «Вернется Космопех сюда или нет?» Он труп. Мы все-таки направим на Сиду с наших лучших бойцов, вооружим их до зубов, и поставим перед ними цель наказать преступника. При этих словах все заулыбались. Темнишь ты что-то, адвокат, проворчал Гук, из-за одного дерьмоголова отправлять на Сидус целую карательную бригаду. Во сколько оно нам встанет? Полностью вооруженный фрегат и гиперпрыжок, в 10 миллиардов фениксов уложимся ответил Соломон Хабер, «Это без учета бригады». «На кону наша репутация», напомнил Шан Юн. «Конечно же мы это сделаем не столько из-за конкретного космопеха, сколько для того, чтобы подобных ситуаций не повторялось». Мамочка поняла его замысел раньше Гука. «Десять миллиардов — это же только в одну сторону». Соломон подтвердил кивком, что «да, только в одну» и добавил «это примерно две монет Сидуса». «Деньги на ветер!» — отрезал Гук. «Я против. Наши бойцы смогут стать его гражданами. Это даст им возможность использовать боевые модификации производства галактов», — привел еще один довод Шан Юн. «Откроем филиал. Он будет развиваться и подминать под нас Сидус. Для начала человеческий квартал. Там Тамошний бизнес совсем не пуган, и можно брать голыми руками. У всех остались родственники на земле, так?» Значит, сопротивляться не будут, не дураки. Оттуда можно распространять влияние на человеческие колонии и базар. Базар? Не понял, о чем речь Гук, человек приземленный и не интересующийся происходящим в галактике. Планета для тех, кого отверг Сидус, объяснил Шаньюн. Пристанище галактических отморозков, пиратов и изгоев. Думаю, нашим акулам там найдется за что побороться. Там одной контрабанды столько, что хватит на три земли. И кто займется? Мамочка поторобанила пальцами по столу, подбирая слово. Этой авантюрой. Только не говори, что лично собрался на Сидус, ты же потеряешь кресло дракона. Шан Юн мысленно посмеялся над старухой. Когда он возвысится на Сидусе, ему будет плевать на всю триаду. Вслух же сказал. Я готов пойти на такую жертву. Это был его главный козырь. Освободившееся пожизненное место дракона — лакомый кусочек и для мамочки, и для Гука. Оба мечтают посадить туда кого-то своего. Гук непроизвольно кивнул, поглаживая себя по бороденке. Мамочка же побуравила Шан Юна взглядом, потом задала неожиданный вопрос. «Я правильно понимаю, что этот Картер Райли в одиночку убил голову и четырех его людей?» «На самом деле трех». — поправил ее Шан Юн, улыбаясь. Четвертый был рапторианцем. Но космопех его пощадил. «Но ты же сам говорил, что на этой чертовой станции все неуязвимы», — напомнила она. Шан Юн, не переставая улыбаться, ответил. «И тем не менее, Дерьмоголовый как-то убил наших ребят, так? На Сидусе активно используют карманные измерения, в которых не действует ограничение разума. Картер заманит в такое, а там его уже будут поджидать наши бойцы. И кто же его заманит? Наш человек вошел к нему в доверие. Сейчас она заняла место рядом с ним и затаилась. Ждет дальнейших распоряжений. Ответ удовлетворил мамочку. Плохо скрывая злорадство, она попричитала насчет того, как много потеряет триада с уходом Шана Юна, После чего деловито предложила перейти к конкретике, спросив, сколько бойцов полетят в центр галактики с ним, когда вылет, и скажет ли ей уже кто-нибудь во имя триады, во сколько обойдется авантюра адвоката с учетом бойцов, вооружения и денег на операционные расходы. Шан Юн, который заранее все подготовил, сообщил во сколько, и заключил тем, что готов вылететь уже завтра.